Я стремительно подошла к дверям правительственного здания и потянула на себя ручку. Дверь распахнулась. Ко мне сразу же рянулся security в строгом костюме и с каменной физиономией. И я, вспомнив народную мудрость, что лучшая защита нападение, лучезарно улыбнулась. Здравствуйте. Я внештатный корреспондент газеты "Местное время" и хотела бы поговорить с господином Шалимовым. У вас существует договорённость Осведомился охранник, сурово глядя на меня и с подозрением разглядывая моё журналистское удостоверение, доставшееся как-то по случаю. Я задумалась на мгновение, после чего решительно выпалила: "Нет, мы не договаривались о встрече, но, думаю, господин Шалимов не будет против разговора со мной. Мы хотим опубликовать серию статей о политической жизни нашего города. И интервью господина Шалимова планировалось разместить в следующем номере". Полагаю, эта публикация положительно скажется на рейтинге Константина Львовича. Охранник задумчиво посмотрел на меня, кивнул и тяжело вздохнул. Я спрошу у господина Шалимова, хочет ли он с вами встретиться. Одну минуту подождите, пожалуйста. Хорошо, конечно. Улыбнулась я своей самой очаровательной улыбкой и присела в кресло в холле. Охранник отошёл к стене, выудил из недр кармана сотовый и что-то сказал. Слов я разобрать не смогла, слишком далеко сидела. Но судя по выражению лица охранника, он с искренним недоумением описывал сверхнаглую журналистку. Я терпеливо ожидала